Глава одиннадцатая В Кортезии еще продолжались ликования по случаю удачного нападения на наши незащищенные города. Еще завершались у нас траурные захоронения жертв. Опяно всей мощью нашего водолетного флота обрушился на островные базы Кортезов. Он бил на отмаш, сжатым кулаком. Еще полыхали неподнявшиеся с земли машины, когда наши десантники ринулись на захват казарм. Ни одному вражескому водолетчику не удалось спастись. Да и куда было бежать? Вокруг океан, а в воздухе наши машины. Только клуры подняли свои аппараты на перехват возвращавшихся водолетов. Отважное, но бессмысленное действие. Клуры не раз в своей истории совершали такие героически бездарные поступки. Наше стерео, неоднократные на весь мир, передавало репортаж о захвате островных баз. Десятки раз возникали одни и те же лица. Генералы, скомандовавшие налеты на наши мирные города, пилоты, которые вели машины, механики, заправившие их сгущенной водой. Даже в Кортезии стали удивляться. Зачем нашему министру информации понадобилось создавать особую популярность трем сотням пленных, когда у нас их были десятки тысяч, отнюдь не удостоенных подобной истерии известности? Только несколько человек знали, что миру показывают осужденных на позорную казнь. Надо было, чтобы он запомнил их лица. Гонсалес на специальном заседании Черного суда огласил приговор. Смертная казнь для всех водолетчиков, напавших на города, заведомо лишённые защиты с воздуха. Он закончил приговор словами. Наши враги обрушились на мирные поселения тайно. Не дали женщинам и детям хотя бы спрятаться в подземельях. Такая подлость усугубляет вину подсудимых. Чёрный суд объявляет миру, что смертная казнь преступных водолетчиков" будет совершена над их родными городами в заранее объявленный день и час. После объявления приговора пилотом Кортезии в дворце состоялись две встречи. Расскажу о каждой. Первая была с водолетчиками, отобранными в карательный рейд через океан. Гаммов захотел, чтобы честь совершить этот скорее судейский, чем военный рейд, была оказана дивизией Корнея Каплина. После мятежа Гамов испытывал к ней слабость. И мы увидели старых знакомых. Альфреда Пальмана, Ивана Кордобина, Сергея Скрипника, Жана Вильта. Нынче командиров бригад, офицеров, отмеченных наградами за сражение над Родером, освобождение наших пленных и нападение на островные базы Кортезов. Гамов поблагодарил их за то, что в недавних боях они выполнили все, чего он ждал от них, и что они обещали. Спасли нашу родину от разгрома. Создали предпосылки для победы. Но война не кончена. Кортезия собирает новые силы. Она попирает все законы морали, нападая на мирные города. Нужно так покарать врагов, чтобы их охватил ужас при одной мысли о новых преступлениях. И эта благородная миссия — отбить у врага стремление к подлости, сделать подлость из выгодной акции роковой ошибкой — снова предоставляется людям, столь мужественно выручившим Родину в дни величайших испытаний. Пока Гамов говорил, я мысленно сравнивал его нынешнее выступление с тем, когда он усмирял мятеж на водолетной базе. Было много похожего, но больше различий и там и здесь его слушали те же люди, и там и здесь он не утешал, не сглаживал опасности, прямо требовал, если понадобится, самопожертвования. Но дух речи теперь был иной, и слушали его иначе. Там он поднимал юнцов на гибель для спасения Родины и поднял всех. Здесь излагал военно-нравственную задачу, Упоминания о возможных жертвах звучали словесными феоритурами. «Только безумцы, сказал он, — «решаться напасть на вас и тем погубить своих сограждан, которым мы обещали свободу». Случилось так, что после совещания я оказался с Корнеем Каплиным и двумя бывшими мятежниками — Иваном Кордобиным и Жаном Вильта. «Вы уверены, что рейд за океан сойдет благополучно?» — обратился я к ним допускаете возможность военного отпора. — Почему же не допустить сумасшествия? — рассудительно сказал Корней Каплин. — Но, генерал, война ведь такая, надо рассчитывать свои силы и противника, наличную технику, запасы боеприпасов, воинское умение командиров. Чье-либо безумие при расчете обычно не учитывается. Так сказал я с волнением. Безумие никем не планируется, только разумные поступки. Для второй встречи во дворец доставили почти 200 участников конференции в Клуре — журналистов, операторов стерео, бизнесменов, нажившихся на военных поставках, нескольких дипломатов. Все выглядели смертельно перепуганными. и ужас еще усилился, когда к ним обратился Гонсалес. «Приговор вам еще не вынесен», — сказал он. Но ваша вина в преступной войне так велика, что я проголосую на суде за смертную казнь. Но суд милосердия решил предоставить вам иные возможности. Впрочем, я ограничусь технической информацией». И Гонсалес ввел пленных в суть операции, в которой им отводилась такая необычная роль. Затем говорил Николай Пустовойт. «Я уже упоминал, что караторам он отнюдь не принадлежал». Мрачное красноречие Гонсалеса было несравнимо с вялой речью пустовой-то. Но уже наступало время, когда любое слово министра милосердия действовало куда сильнее целой речи Гонсалеса. Гама заранее предвидел такую реальность, когда назначал Николая, а я долго сомневался, обладает ли он силой, достойной его министерского поста. «Ваше спасение во многом зависит от вас самих», говорил пустовой к пленным. «Я знаю, это кажется чуть ли не насмешкой. Как вы, стиснутые в водолетах, можете спасти себя? Так вот, в обеих кабинах каждой машины поставят стереокамеры. Одна покажет, как ведут себя осужденные на казнь. Мир услышит их последние пожелания, их обращение к родным. Другая камера будет направлена на вас». И если вы захотите что-либо сказать, все страны мира услышат вас так же отчетливо, как приговоренных. Те будут нас проклинать, а вам советую заклинать своих, чтобы не причинили вам вреда. Это единственная гарантия спасения. Это был, конечно, мудрый совет. Я непрерывно ставил себя на место командования кортезов, придумывал за них ответные действия. Если не сбивать приближающихся машин. Погибнут только осужденные на смерть водолетчики. Сбивать они все равно погибнут. Но с ними еще много кортезов, невиновных в уничтожении городов, гражданских, а не военных. Простой расчет диктовал, из двух зол выбирать меньшее, не сбивать. Но над разумом могло возобладать безумие. И был еще один резон, порождавший очень непростые расчеты. Да, сбить нападающие водолеты большее зло, чем пропустить их безнаказанно. Но последствия меньшего зла будут куда вреднее, чем последствия зла большего. Ибо оно, меньшее, равнозначное новому поражению, внесет в души смятение. Враг коварно поставил нас перед выбором. Меньшее принять зло или большее. И он хочет, чтобы мы действовали из элементарной выгоды. Меньшее меньше большего. Но высший разум утверждает, что большая потеря даст потом больше выгоды, чем потеря меньшая. Гамов опасался безумия военачальников Кортезии, но надо было опасаться не безумия, а ума наших врагов. Я высказал эти мысли Гамову. Он ответил, «Высший разум никогда не бывает самоочевиден Семипалов. Он достояние немногих». Массы мыслят очевидностями, а не проникновениями. Вы были правы, когда предложили свой план. А Аментола не осмелится бороться против мнения своего народа. Перебороть сознание масс, он смог бы лишь длительным убеждением, а времени на это мы не дадим. Стереостанции и Сиро передавали на весь мир лица заложников. Картезия колокотала, в ней раньше не случалось полного согласия. Сейчас одни проклинали нас за жестокость, другие уже признавали, что недавнее нападение на мирные города было преступлением, а не подвигом. И все одинаково требовали от правительства, чтобы объявленную казнь предотвратили. Вымогали срочные соглашения, сохраняющие жизнь осужденных. О том, что может совершиться еще более страшное, чем казнь преступных водолетчиков, Гибель людей, неповинных в их преступлении, никто из звука не проронил. Это заранее исключалось. А Ментоле и его генералам не оставляли выхода. Все происходило, как мы планировали. В день старта наших водолетов я прошел к пиано. Все члены ядра собрались в тесном помещении ставки. Только Гонсалес и Пустовойт отсутствовали. Я уселся рядом с прищепой. На каждом карательном водолете были две кабины. Верхняя, более просторная, вмещала с полсотни заложников. В нижней, поменьше, для бомб и оружия, разместилось по 20 осужденных. Стереопередачи с водолетов начались в тот момент, когда заложники и осужденные заполнили свои помещения. Вначале стереолуч показал картину старта. 24 водолета. Целый полк выстроились на летном поле. Лишь 12 несли осужденных и заложников. Остальные были загружены боеприпасами на случай возможного воздушного сражения. Тяжелые машины взмывали, выстраивались в воздухе по три в ряд и двигались на запад. В те два часа, когда водолеты пересекали Патину, Ламарию и Родер, арену недавних сражений, В обеих кабинах заключенные на скамьях тихо переговаривались, хмуро ждали последующих событий. Тревога и у нас, организаторов рейда и у пленных, началась, когда водолеты пересекли границу Клура. У Клуров понятие военной чести, верности заветам зачастую пересиливают любую выгоду. Мы не могли исключить сражения. Но военные водолеты Клуров не пересекли наши пути. Все 24 машины пошли на океан. 12 с пассажирами, 12 охранных, с оружием. Стерео попеременно показывало осужденных и заложников. Гамов ожидал проклятий, призыва к мести, неистовства. Даже похожего не было. Осужденные ощущали веяние смерти, ожидали ее уже наполовину мертвые. Я уже не раз замечал, после того, как Гамов объявил священный террор, что люди, лишенные надежды на вызволение, деревенеют. У них не недостает сил, не то что на физическое сопротивление, даже на резкие жесты, даже на ругань. Сидят и ждут вызова на казнь, покорно бредут к смерти. Так и эти пленные водолетчики молчаливо приткнулись на скамьях, понурив головы. Ни один не поднимал лица навстречу лучшую стереокамеры, ни один не ругался, не кричал, не передавал в эфир просьб, не прощался с родными. Стадо, бредущее, куда гонят. Не знаю, как другим, но мне это костенение тела и души задолго до реальной смерти показалось до того ужасным, что я еле удержался от проклятий». В эти минуты я ненавидел себя за то, что предложил такой жестокий способ расправы. Только один осужденный выпадал из этого скопища полумертвых тел, тупо ждущих предписанной гибели. Молодой парень плакал, охватив ладонями лицо. И сквозь рыдание слышалось не то мольба о пощаде, не то оправдание. «Я не виноват! Мне приказали! Я не хотел!» и по той же странности восприятия его плач вызывал не сочувствие, а протест. Я вспомнил лежащую на спине девочку с ужасом в широко распахнутых глазах, с простертыми ручками, молившими грозное небо о пощаде. И эти глаза, эти ручки, окостеневшие в судороге, перевешивали все моления, все оправдания людей, виновных в ее гибели. Может быть, именно этот плачущий водолетчик пронесся над той девочкой. Может быть, из брюха его водолета вывалились те бомбы, один грохот которых наполнил душу ребенка таким ужасом, что не было жизни, в которую он мог бы вместиться. Я не жалел пилота, исходящего слезами. В этом мгновении я стал подобен Гонсалесу, превратившемуся за годы войны из красивого мужчины средних лет. В свирепого дьявола мести. Не я один испытал такое чувство. И Сиро показал пейзаж разрушенных городов. И я снова увидел уже глазами мертвую девочку непроизвольно перед тем возобновившуюся в моем воображении. Прищепой яростно выругался. Я посмотрел на Гамова. Гамов отвернулся, не захотел, чтобы мы увидели его лицо. По мере приближения водолетов к кортезии и Сиро все чаще выводил на экран заложников. Так было заранее оговорено. Народ Кортезии должен был многократно видеть, какие из его граждан живыми выйдут на свободу, если генералы сохранят благоразумие, но неминуемо погибнут, если военным откажет разум. И вот среди них, поставленных равно перед гибелью и свободой, еще до подлета возникло волнение. Ничего похожего на безвольную подавленность, на апатию, равносильную полумертвости. В их кабинах выкрикивали просьбы и требования, даже завязывали споры. Какой-то представительный мужчина, по всему преуспевающий бизнесмен, деловито твердил, когда экран в кабине показывал его. «Не сбивайте! Мы вам нужны!» А другой, пожилой, в плаще священнослужителя проникновенно возглашал. «Родина!». «Я возвращаюсь! Прими меня живого!» Но самой впечатляющей была картина из водолета Жана Вильта. На экране мелькнуло и его юное лицо. В этой кабине миловидная девушка с роскошными темными волосами тянула к стереокамере руки и молила рыдающим голосом. «Отец! Я не хочу умирать! Отец, пощади!» Не знаю, что чувствовал неведомый мне отец. Но меня ее голос хватал за душу. Таким он был нежным и страдающим. Такие в нем слышались страх и боль. Я толкнул прищепу. «Павел, ты всех знаешь. Кто она и кто ее отец?» Но прищепе девушка была незнакома. Меня услышал Гамов. «Это дочь авиационного генерала. Профессия — журналистка», — писала очерки и статьи. Вполне заслуживает смертной казни за восхваление войны. Гонсалес рекомендовал ее в заложницы. И Сиро, видимо, знал, какого человека молит о пощаде пышноволосая девушка. Периодически стереокамера возвращалась к ней. И она все снова и снова говорила о том, что не хочет умирать. Слезы в ее голосе слышались все отчетливей. «Одно скажу». Ни за какие блага мира я не хотел бы в эту минуту быть на месте ее отца. А затем на экране возникла береговая линия Кортезии. Широкие волны с грохотом бились о скалы. Наступал критический момент операции. Если генералы Кортезии решили сбивать наши воздушные машины, самый раз был им поднимать свои водолеты. Но только разорванные облака проплывали на высоте. Ни один водолет противника не ринулся навстречу. Все шло по самому оптимальному из наших вариантов. Стерео показало, как четыре наших водолета, два с осуждёнными и два охранных, пошли на Кордозу, столицу страны. Остальные парами полетели на другие города. Я ожидал, что Кортезы запрутся в домах, чтобы не подставлять головы под то, что обрушится с неба. Но улицы были полны. Только детей не вывели. Люди на улицах не сновали, бесцельно выглядывая наши близящиеся водолеты, а энергично натягивали на крышах домов, на площадях, над дорогами и переулками, сети и полотнища. Я и вообразить не мог, что за те несколько дней, что прошли от объявления Черного суда о наказании преступных водолетчиков, кортезы успеют достать такую уйму сетей, такие массы полотнищ. Столица была вся покрыта ими. Даже крыши с трудом проглядывали сквозь сети. Я снова толкнул прищепу. Ты знал, как они готовятся к казни водолетчиков? Знал, что из всех складов выгружают полотно, и что рыбакам велено сдавать все сети. Но до вчерашнего вечера их не натягивали. Кортезы побоялись заблаговременно показать нам масштаб спасательных действий. Я обратился к Гамову. «Может, сменим города, над которыми назначены казни? Пиано успеет передать нашим пилотам приказы о других целях?» Гамов покачал головой. «Семипалов, мы же заранее объявили города, где совершим казнь. Нечестно отказываться от своих слов». «Гамов, вы восстаете против верности долгу и воинской чести, но они сильны и в вас», — сказал я с иронией и повернулся к экрану. Гамов промолчал. Водолеты, направленные к провинциальным городам, почти одновременно освободились от своего трагического груза. Четыре машины еще кружили над столицей, когда остальные уже выстраивались в обратный путь. Исира показал, как рушились осужденные, как подпрыгивали на сетках их тела, как кровь заливала полотнища и мостовые. Уже на следующий день стало известно, что больше четверти сброшенных погибли сразу, а среди уцелевших больше половины стали вечными обитателями сумасшедших домов. А мы снова глядели на экран. И на экране были то беснующийся океан, то кабины водолетов. Здесь, наконец, наступило успокоение. Нервное потрясение породило сонливость. Не было ни одного заложника, сумевшего противостоять сонной одури. И Сиро снова высвечивал девушку, молившую отца о пощаде. Я говорил, что она миловидна. Сейчас, откинувшая голову на спинку кресла, полуприкрывшая волосами лицо, она была очень красивой. Той счастливой красотой, которую дает освобождение от страха смерти. Водолеты пересекли океаны, и приблизились к Клуру. Двенадцать вооруженных машин пронеслись над ним, не встретив противодействия. Двенадцать водолетов с заложниками приземлились. Клуры валили на аэродром, как на праздник. Из воздушных машин выбирались люди. Их осыпали цветами, подхватывали на руки. Я еще раз увидел тупышноволосую девушку. Не меньше десятка дико орущих парней водрузили ее на деревянный щит и понесли она смеялась и плакала, размахивала цветами, а затем загудели дюзы наших пустых водолетов и толпа расступилась. Машины взлетали одна за другой, и им махались с земли руками, платками, цветами, как будто удалялись во свояси не враги, совершившие жестокую казнь, а друзья, ощесливившие кратковременным посещением. Даже в бреду не вообразил бы такого, — сказал я. Какое-то массовое безумие, Гамов. «Возвращение ясномыслия», — сказал он. «Я так надеялся на это, Семипалов!» Наступает перелом в войне. Не на полях пока, в душах. Это безмерно важней. Не преувеличивайте. Клоры народ, легко поддающийся эмоциям. «Нет!» Эмоциями тоже командует разум. Внутренний, который не всегда можно выразить логическими категориями. Рассудок, примитивный, здравый смысл, легко высказывается в силлогизмах. Но в каких силлогизмах выразить озарение? В какую формулу уложить ясновидение? Верую в перелом войны. Верую, Семипалов. Рад за вас, Гамов, сказал я. я Не верил.